Занятие 39. -е. Отыскание жизненной цели. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до единицы. А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 метода Сильва на благо себе и своим близким. Определение вашего жизненного предназначения. Что здоровее просто плыть по течению, не имея никакого предназначения или цели в жизни или иметь жизненное предназначение, ставить перед собой цели, достигать их. и ставить новый. Опыт показывает, что люди, плывущие по течению, имеют меньше интересов в жизни, меньшую волю к жизни и потому более подвержены унынию, несчастью и депрессии, нежели целиустремлённые люди. Они живут в поисках убежища, обычно через бутылку, пока не находят свое последнее убежище в могиле. Человек, чувствующий свое предназначение в жизни, более энергичен, активен, увлечен, более здоров. И имеет значение, какова эта цель, если она достигается с уверенностью и терпением. Полезно иногда останавливаться и напоминать себе о своем предназначении в жизни. Когда человек... Умеющий пользоваться правым полушарием мозга, анализирует мировые события. Он находит, что человечество как будто утрачивает смысл вещей во многих областях жизни. Мы действуем так, словно посланы на эту планету развлечься. У нас как будто постоянный обеденный перерыв. Некоторые интересные и очевидные ответы приходят в голову, когда человек на физическом уровне размышляет над такими вопросами, как откуда мы пришли? Почему мы здесь? Каково наше предназначение? Тогда мы понимаем, что посланы на эту планету создателем, чтобы позаботиться о его творении. Когда мы анализируем нашу сильную естественную программу обрести семью и воспитать детей, мы видим, что это система, через которую Создатель следит за тем, чтобы всё большее число людей пополняло нашу планету. Подобным же образом, желание быть здоровым и избегать боли и дискомфорта даны не зря. Они обеспечивают нам хорошую форму для плодотворного и качественного труда. Желание накапливать богатство согласуется с нашим предназначением корректировать проблемы. На каком аспекте творения специализируетесь вы? Есть ли у вас Текущая цель. Вы можете получить ответы на эти вопросы на альфа-уровне. Первое. Войдите в альфа-уровень. Углубите его. Второе. Визуализируйте себя прямо перед собой. Третье. Спросите себя, каково ваше предназначение на этой планете. Четвёртое. Позвольте себе помечтать об этом. Пятое. Заканчивайте альфа-сеанс, продолжайте размышлять над пришедшей к вам в голову идеей. То, что вам пришло в голову, может быть ближе к тому, что вам следует делать, нежели к тому, что вы действительно делаете. Когда вы не делаете то, что вам следует делать, работа кажется вам скучной, неплодотворной и нежели. неудовлетворительный все эти компоненты стресса которые могут навредить вашему здоровью во всяком случае это означает что вы не такой живой энергичный и привлекательный человек каким могли бы быть